Глава 31. Руки, вернее ладошки, эти мерзкие несуразно маленькие ладошки, которые вырастали из длинных острых рук костылей, болтались как неживые. Ладошки были похожи на недоразвитые ручки огромного динозавра с большой головой. Мухадед стоял в 20 шагах от неё, когда она повернула за угол целого дома и вышла на улицу Фрунзе. Он стоял, опираясь на свои острые руки костыли, стоял как раз лицом к девочке. нет Это и лицом-то нельзя было назвать. Рыло. Тупое, почти безносое, с маленькими глазами и, как выяснилось, с огромной глубокой чёрной пастью, переходящей в небритое горло с острым кадыком. Глазки были маленькие, но Светлану заметили сразу. Он дёрнулся и, переставляя костыли руки, развернулся к девочке, встал поудобнее и разинул свою пасть. «Стойте!» — крикнула Светлана и даже выставила руку с палкой в сторону, как барьер. «Назад!» Анна-Луиза, что шла сразу за нею, не остановилась и почти налетела на нее, а вот Сильвия сразу поняла и бегом кинулась обратно за угол дома. «Назад!» — Светлана развернулась и стала толкать Анну-Луизу к углу дома, сама при этом натягивала капюшон и прятала руки в рукава куртки. Он уже разинул пасть и достаточно быстро на своих острых страшных костылях ковылял к ней. Огромный, жидкий полупрозрачный горб за его спиной колыхался при каждом шаге, Из чёрного нутра на серые губы уже выползали ещё мокрые мухи. Света повернулась, свернула за угол, и, толкая вперёд, нерасторопную Анну Луизу побежала от этого места. «Беги, беги, Аня!» Анна Луиза лишь теперь по-настоящему побежала вслед за быстро бежавшей впереди Сильвией. «Быстро!» Для пьющей и курящей, принимающей мета и имеющей лишний вес девушки, может быть, это и было быстро. Но для огромных мух... Света подумала, что куртка с капюшоном и джинсы защитят её от укусов. А вот старенькая пижамка с Микки Маусами, в которую одета новая подруга, бог его знает. Поэтому Светлана и бежала сзади Анны Луизы, не обгоняя её, чтобы первые долетевшие до них мухи садились именно на неё. И мухи на неё садились. Она даже слышала, как одно из этих мерзких насекомых шлёпнулось на капюшон. Девочка даже не остановилась. «Давай, Аня, давай!» Она подгоняла подругу. Ещё и ещё. Мухи плюхались на её куртку одна за другой. Она даже представила, как они деловито ползают по её капюшону, по её спине, выискивая место, куда можно укусить. Светлана обернулась всего на секунду. «Где там этот дед?» А дед очень даже проворно ковылял за ними на руках-костылях и маленьких ногах. Ковылял, не закрывая чёрной норы своей огромной пасти, откуда вылетали и вылетали новые мухи. И, конечно же, они не удовлетворялись крепкой тканью куртки Светланы. Первая муха села ей на спину, на пижаму Анны. Девочка смахнула тварь на землю. А тут одна из мух влетела к ней под капюшон, ударилась в левую скулу, залетела глубже и зажужжала, забилась в волосах у уха. Света начала бить себя рукой по уху, по щеке, била немного нервно, это от испуга и омерзения. Бежала, подгоняла Анну и била себя по капюшону, стараясь при этом не потерять ни палки, ни тесака. Ножны сейчас пришлись весьма кстати. И тут закричала Анна. а пипец Она выгнулась на бегу и рукой попыталась достать у себя на спине большую муху, которая устроилась у неё между лопаток. Она схватила её в кулак, смяла, раздавила и, приостановившись, стала рассматривать. «Да беги же!» Света снова её толкала. «Беги, Аня!» «Блин, как больно!» Материлась Анна-Луиза. «У меня там ничего на спине не осталось? Жала нет?» «Беги, беги, нет там ничего! У них не бывает жал!» А Сильвия, убежавшая вперёд, остановилась, оглянулась и ждала их. Света, увидав это, крикнула ей, указывая рукой «Вон мой дом, беги дальше!» и, подхватив под локоть причитающую от боли Анну Луизу, поволокла её дальше. Но по ходу движения обернулось. Мухадед отстал, ковылял теперь вдалеке, а вот его мухи... Мухи не отставали. Они просто роем кружили вокруг девушек. И Светлане было даже в куртке нелегко от них отбиваться. Когда Света дотащила Анну Луизу до депошки, то уже укусили несколько раз. Она еле шла, бессвязно матерясь и качаясь из стороны в сторону. Если бы девочка не поддерживала ее под локоть, она давно бы упала. На радость муха деду, который хоть и остался позади, но все-таки ковылял вслед девушкам. Но и это было еще не все. До депошки-то они дошли, дотащились, а там у мха их уже ждала Сильвия. Смотрела на Свету чуть растерянно и сейчас совсем не по-взрослому. «Как нам пройти туда?» Подруги Светы были без обуви, а до спасительной железной двери нужно было пройти 15 шагов по серебряному мху, который сразу увечил незащищенные ноги. Света, не раздумывая, не скинув рюкзак и даже не бросив палки, присела и чуть подтянула к себе Анну-Луизу. Та уже плохо соображая, как куль повалилась на ее плечо. Девочка встала вместе с ней, взобралась на поребрик, сделала первый шаг к допошке и тут ее в руку укусила муха. Больно укусила. Эта боль была похожа на нестерпимый зуд, от которого возникало желание немедленно расчесать место укуса. Но Светлана даже не попыталась остановиться, терпела, только смахнула муху и понесла подругу в укрытие. Там она бросила её на запылённый пол, сбросила и рюкзак, и сразу пошла за Сильвией. Маленькая женщина, сжав губы в нитку, пританцовывала и молча и сосредоточенно размахивала руками, отбиваясь от целого десятка жирных и страшных мух. Света подхватила и её, И так как маленькая обезьянка вскарабкалась на девочку, обхватила её ногами и продолжила отбиваться от наседающих насекомых. Она была намного легче, чем Анна-Луиза, и Света легко и быстро унесла её в здание и закрыла дверь на тяжёлый засов. У неё болела рука. Она начинала неметь, но девочка не обращала на это внимания. Сначала она весьма ловко поймала и убила двух мух, что успели залететь за нею, и уже потом, чуть успокоившись, достала из рюкзака воду. Анна-Луиза лежала на полу, чуть покачиваясь и дёргая ногою. У неё закатились глаза. Когда Света обращалась к ней, подруга не отвечала, но когда девочка поднесла к её губам бутылку, воды она, конечно, выпила. Сильвия села рядом на крышку сломанного стола, обхватив колени руками. Её заметно трясло. На её загорелом теле виднелись большие красные бляхи с чёрными точками укусов в центре каждой. «Выпьешь?» — спросила у неё Светлана, протягивая ей воду. Сильвия трясущейся рукой взяла бутылку, но прежде чем отпить спросила. «У тебя есть чёрный лист? Если есть, дай, пожалуйста, он поможет». Она кивнула на Анну. «Ей тоже. Если у тебя нет, посмотри у неё, у неё где-то была пара листиков». Пить ей было трудно, у неё сильно дрожали руки. Но девочка не обратила на это внимания, сразу бросилась к рюкзаку, достала коробочку и протянула последний лист Сильвии. Потом порылась в узелке Анны Луизы. Это был всего-навсего платок, привязанный к запястью ее левой руки. Вытащила оттуда еще один фиолетово-черный листочек. А маленькая женщина сначала выпила все, что было в бутылке, а потом взяла листик фикуса и начала аккуратно и экономно размазывать по себе его сок. Светлана, глядя на нее, еще раз убедилась в том, что Сильвия очень сильная девушка. На ее теле было не меньше десятка укусов, но она не падала на пол и не закатывала глаз. хоть и с трудом Хоть и с дрожащими руками, но маленькая женщина молча и сосредоточенно натирала укусы и всё остальное своё тело соком фикуса. И это при том, что ткани вокруг укуса быстро немели. Это Света прочувствовала на себе. Она сначала смазала свой укус на руке, а потом занялась и Анной Луизой. Охотник всё ещё чувствовал боль. Что не говори, а та летающая тварь умела её причинять. Особенно болела пасть. Его крепчайшая кожа не позволила большинству стрекательных клеток летающей твари сработать как нужно. Но вот в пасти, в пасти такой крепкой кожи у него не было. Он долго не закрывал рта. Если бы не его врожденная низкая чувствительность, он сейчас от боли, наверное, катался бы по земле. Сдерживая волны гнева, что накатывали на него после каждого приступа боли, он встал. Боль в ноге не шла ни в какое сравнение с теми ощущениями, которые обжигали ему полость рта. Нога хоть и была немного вывернута, но на неё уже можно было понемногу опираться. Кость потихоньку срасталась. С этим всё было в порядке. Но чтобы кость срасталась быстрее, ему нужна была пища. Пища. Одноглазый ещё не до конца понимал, что это такое, но всё, что ему было нужно, уже было отложено в его крепком и большом черепе. Он стал принюхиваться и оглядываться. Его глаз не мог долго смотреть на ослепительно-белое пятно вверху, Бесконечная синяя вышина все еще удивляла его. Но эти удивительные вещи над головой стали интересовать его заметно меньше. В его мозгу все интенсивнее стал работать участок, который до этого почти не давал поводов для анализа. Прилетающий ветер приносил к его широким ноздрям интересные запахи. Он, раздувая ноздри, с шумом втягивал их в себе Запахи. Да, эти запахи привлекали его внимание все больше, заставляя мозг запоминать эти ароматы и классифицировать их. Если бы не боль в пасте, возможно, эти новые ощущения даже могли бы принести ему удовольствие. Одноглазый решил выяснить, что так интересно пахнет, и, прихрамывая, пошёл в ту сторону, откуда дул ветер, и по мере того, как двигался, осваивал ещё и новые для себя техники передвижения. Шаг, шаг, ещё шаг. Для него всё было вновь, даже простое переставление ног. Мимо него в ста шагах пронеслось несколько быстрых животных. Они время от времени издавали странные, непривычные для него звуки. Одно из них чуть притормозило напротив него, постояло несколько мгновений, оценивающе понюхало воздух, а потом бросилось за своими сородичами. От этих существ тоже исходил манящий запах. Запах был сильный, но эти существа были слишком быстрыми. Он не был уверен, что даже плечо сможет их догнать. Убежали. Он посмотрел им вслед и пошёл дальше, туда, откуда приходил ветер. Пасть все еще жгло, но боль уже уходила. Он прошел некоторое расстояние, приглядываясь к маленьким существам, что время от времени падали в зону его видимости. Но они были слишком мелкие для него, и к тому же быстро прятались в камнях при его приближении. Ему среди камней и растительности попадались и другие небольшие существа, но этих, судя по тому, что они даже не пытались от него скрыться, употребить для восстановления тканей и сил было нельзя. Подойдя ближе к такому существу и склонившись над ним, он в этом убедился. Запах у него был резкий и едкий, предупреждающий. Одноглазый пошёл дальше, туда, откуда ветер приносил тот запах, который его интересовал. Забравшись на кучу каменного мусора, охотник увидел того, от кого исходил этот манящий запах. Это было не маленькое существо, лежащее в тени большой кучи битого камня. Оно почти сразу вскочило на свои конечности, оно было настороже. Оно его тоже сразу заметило. Охотник моментально оценил его возможности. Мощный бочкообразный торс, крупная голова без шеи, надёжно в нём утопленная, тупое рыло с отлично развитыми челюстями. И ко всему этому длинные, казалось бы, слишком худые ноги. Ноги выглядели несуразно, слишком тонкие для такого мощного торса, и заканчивались они острыми, роговевшими копытцами. Но как только существо стало двигаться, одноглазый понял, что был неправ. Оно легко и быстро, с чуть заметным цоканьем, взлетело на самую высокую кучу битого камня, а оттуда без разбега прыгнуло на обломок стены и остановилось на нём. И стало смотреть с высоты десятка метров на одноглазого. Внимательно рассматривать его. «Вот тебе и тонкие ноги с острыми концами. Попробуй достань его на битом кирпиче и обломках стен». Охотник понял, что догнать подобное существо в этом море развалин просто нереально. Даже со здоровой ногой он вряд ли бы смог это сделать. Но как раз для такого случая у него кое-что было. Плечо. Охотник был так задуман и рождался уже с ним. Рождался, имея связь с плечом, более близкую, чем имеет мать со своим новорожденным ребенком. Плечо было большим куском его собственной кожи, который мог некоторое время существовать и функционировать отдельно от него. Оно находилось на левом его плече, начиналось от шеи, покрывало ключицу, лопатку и часть груди. Плечо имело почти идеальную законченную форму пентагона, на каждом углу которого имелся коготь в виде мощного рыболовного крючка. Эти пять серых когтей были очень прочные и могли намертво вцепиться в любую мягкую ткань. И через них плечо вводило в жертву парализующий токсин, который самой вырабатывала, сидя на хозяине. Токсин этот был не очень сильный, но мог значительно ослабить даже крупное существо, просто не очень быстро. Охотник поддел кожу ногтем и начал потихоньку отдирать от себя плечо. Крови было мало, а боли почти не было вовсе. Кожа отлипала от его тела, оставляя открытыми бугры его тёмно-красных мышц, сине-белые мощные струны натянутых сухожилий, розовые кости. Наконец плечо было полностью отделено от носителя. Одноглазый опустил его вниз и немного встряхнул. Сейчас плечо больше напоминало мокрую липкую тряпку с костяными рыболовными крючками. Но это были лишь первые секунды его автономного существования. Плечу нужно было осознать, что оно теперь само по себе. Как только охотник встряхнул его, пятиугольник сразу затвердел, стал жестким, но гибким. Крючья когтей загнулись кверху, готовые от любого прикосновения резко опуститься и впиться во все, во что смогут проникнуть. Плечо было готово к использованию. А существо с мощным торсом и изящными и ловкими ногами все еще глазела на охотника сверху. Видела его манипуляции и не понимала их. Оно видела одноглазово в первый раз. Оно осознавало, что он опасен, но не понимала насколько. А охотник отвел руку с плечом назад и, чуть подсев на правую ногу для хорошего упора, с силой запустил кожаный пентагон с когтями вверх в сторону существа, точно так же, как в парке молодые люди запускают яркие фризби. Кинул и закрутил его. Существо, стоящее на обломке стены, кроме того, что оно было ловким, было ещё и не глупым. Если бы незнакомец кинул в него камень, существо легко увернулось бы от снаряда. Но в этот раз всё было сложнее. Дело в том, что у плеча был свой мозг. Мозг этот находился в центре Пентагона, на схождении лучей, и был он зачаточным. Его мощности едва хватало на то, чтобы распознать цель при помощи не очень хорошего органа зрения и на управление полётом. Да, плечо могло изменять траекторию своего движения. Ну, насколько хватало силы инерции, конечно. И зная по умолчанию возможности плеча, охотник направил его чуть выше цели и чуть в сторону, поэтому умное существо не отнеслось к его броску с должным вниманием. Снаряд-то пролетел мимо, чего волноваться. А плечо, пролетев мимо цели, за спину существа, взмыло вверх, изменило свою траекторию, зависло на долю секунды, а потом, верно оценив ситуацию, просто спланировало обратно. Пятиугольник точно со шлепком лёг на спину существа. И сразу резко, как и задумано, одним импульсом сократил свои мышцы, загнав длинные когти ему в шкуру, сильно стянув её. Таким образом, плечо закрепилось на жертве и тут же ввело в неё свой токсин. Существо тут же всё осознало, заверещало громко и омерзительно, легко спрыгнуло со стены, стало кататься спиной по битому кирпичу, пытаясь освободиться от плеча. А потом, поняв, что это не отлипает, вскочила на свои ловкие ноги и с визгом унеслось прочь за ближайшие развалины. Охотник, чуть прихрамывая, пошел следом. Он знал, что оно далеко не убежит.